Смерть Артура. Все, что я видел, но забыл, Ты сказка гулкая напомни. Да, робким рыцарем я был, И пряжка резала плечо мне. Да, злая встреча у ручья В тот вечер шелково-зеленый, Кольчуги вражьей чешуя И конь под траурной попоной. 16 декабря 1919 года.